Глава 17. 12 марта 2014. Нью-Йорк. День просто замечательный. Солнце взошло, и воздух прогрелся. В таком большом городе, как Нью-Йорк, столько прекрасного. Еда, искусство, множество культурных развлечений. Но больше всего один нравится его масштаб. Маленькие города и деревушки легко исходить вдоль и поперёк. За неделю запросто обойдёшь весь Вийон, изучишь каждую тропинку, запомнишь в лицо всех жителей. Но в Париже, Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке нет необходимости продвигаться маленькими шагами и откусывать по чуть-чуть, чтобы сохранить новизну. Их можно пожирать жадно от души, глотать каждый день и ночь, и пища никогда не закончится. «Броди здесь годами», Всегда останется новый переулок, новая лесенка, новая дверь. Наверное, поэтому Ади раньше его не замечала. Если спуститься по ступенькам, обнаружится полускрытый тротуаром-магазинчик Козырек когда-то был фиолетовым, но давно выцвел до серого, хотя название, выделенное белыми буквами, все еще читается отчетливо. Последнее слово: судя по вывеске, букинистический магазин, витрина которого пестрит корешками. У Ади слегка чистит пульс. Она была уверена, что отыскала их все, но в том и заключается прелесть Нью-Йорка. Ади обошла существенную часть его пяти районов, и все же у города остались секреты. Некоторые спрятаны в тайных уголках, подвальные бары, подпольные заведения, клубы только для своих — а другие находятся на виду. Словно пасхалки в кино, которые замечаешь, лишь посмотрев фильм пару-тройку раз. И дело не только в пасхалках. Сколько бы Ади не бродила по этим кварталам, сколько бы не тратила часов, дней или лет на изучение Нью-Йорка, как только она поворачивается спиной, все тут же будто меняется. Одни здания растут, другие уменьшаются, закрываются и открываются магазины, приходят и уходят люди. Колода сама по себе тасуется вновь и вновь. Разумеется, Ади не упускает возможность зайти. Негромкий звон колокольчика повещает о прибытии покупателя, однако звук приглушают кипы разномастных томов. Некоторые книжные магазины больше похожи на выставочные галереи, другие стерильны, предназначены лишь для новых нетронутых книг. Но не этот. Здесь внутри лабиринты стеллажей и груды фолиантов. Нагромождение в два-три ряда, бумажные переплеты соседствуют с кожаными и картонными. В таких магазинах легко затеряться. Адди их обожает. У двери касса, но за ней никого. Ади спокойно бродит по проходам, роясь на приглянувшихся полках. Покупателей почти нет, кроме белого старика, изучающего триллеры, и потрясающей чернокожей девушки, которая, скрестив ноги, Сидит в кожаном кресле в дальнем конце магазина. В ушах и на пальцах у нее сверкает серебро, на коленях — огромный художественный альбом. Проходя мимо отдела с надписью «Поэзия», Ади кожа ощущает дуновение мрака. По голому плечу скользят острые точно лезвие зубы. «Приди, любимая моя! С тобой вкушу блаженство я!» Кристофер Марлоу, «Страстный пастух». Перевод Николая Жданова. Ответ Ади почти затерт от постоянных повторений. «Откуда тебе знать, что такое любовь?» Строка из песни «You don't know what love is», которую исполняли многие популярные американские певцы. «Она не задерживается», — поворачивает за угол, погладив надпись «Теология». Примерно сто лет назад Ади ударилась в своего рода духовное пьянство — и прочитала Библию, Упанишады и Коран. Шекспира с его собственной религией она тоже оставляет позади. В мемуарах Ади останавливается, изучает названия на корешках. «Так много мои, моё, я» — собственнические слова для описания собственных жизней. Какая роскошь поведать свою историю, чтобы её прочли и запомнили. Что-то задевает руку, Ади смотрит вниз и встречается с парой янтарных глаз. Кот, комок пушистого рыжего меха, такой же старый, как книга у нее в руках, заглядывает ей через плечо. Он открывает рот и издает какой-то глухой свистящий звук. То ли мяукает, то ли зевает. «Привет!» Она почёсывает кота между ушами, и тот негромко мурлыкает от удовольствия. «Ничего себе!» — произносит мужской голос. Томик обычно не пристает к людям. Адди оборачивается, собираясь сказать что-нибудь умное насчет клички кота, но, увидев, кто стоит позади, сбивается с мысли. Всего на мгновение, прежде чем успевает рассмотреть лицо говорящего, она думает, что это... Но это не он. Разумеется, не он. Черные волосы обрамляют лицо непослушными локонами. Цвет глаз за очками в массивной оправе скорее серый, а не зеленый. Да и взгляд какой-то уязвимый, а не жестокий. И голос мягкий, теплый, без сомнения человеческий. «Вам помочь?» «Нет», — откашлившись, говорит она. «Я просто смотрю». «Что ж», — с улыбкой отвечает продавец, «тогда не стану мешать». Она наблюдает, как черная копна исчезает в лабиринте книжных корешков, а потом снова переводит взгляд на кота. Но тот уже скрылся. Ади ставит книгу обратно на полку и опять принимается бродить по магазину, задержавшись в искусстве и всемирной истории. Ей все кажется, парень вот-вот появится еще раз, и цикл повторится заново. Она раздумывает, чтобы ему такого сказать». Нужно было попросить помощи, пусть бы он устроил ей экскурсию, однако продавец не возвращается. Колокольчик звякает вновь, оповещая об очередном покупателе. Ади к тому времени уже в отделе классики. "Биовульф", Антигона, Одиссея. Последняя представлена в десятках разнообразных изданий. Ади просто берет первую попавшуюся, и вдруг в тишине раздается взрыв звонкого смеха. Через щель в книгах видно юную блондинку, облокотившуюся на прилавок. По другую сторону стоит продавец и протирает полой рубашки очки. Голова склонена, темные ресницы подрагивают. На девушку, которая даже привстала на цыпочки, чтобы стать к нему ближе, он и не смотрит. Та легонько касается его рукава, как Ади минуту назад касалась книжных корешков. И продавец улыбается. Застенчивой тихой улыбкой, которая стирает последнее сходство с мраком. Пользуясь тем, что он занят, Ади суёт книгу под мышку и направляется к выходу. «Эй!» — окликает ее голос. Его голос. Но Ади продолжает подниматься по лестнице на улицу. Миг, и она окажется на тротуаре, а парень ее забудет. Лишь миг. Его разум умолкнет, и тогда... На ее плечо опускается рука. Книги вообще-то денег стоит. Ади оборачивается. Перед ней стоит юноша продавец с запыхавшимся и слегка раздраженным видом. Ади смотрит мимо него на приоткрытую дверь магазина. Наверное, она не закрыла створку. Он должен был остаться за дверью и все же выскочил за ней наружу. Ну и? требовательно вопрошает парень, убирая руку с плеча Ади. и протягивая ее открытой ладонью вверх. «Конечно, можно сбежать, но дело того не стоит». Ади проверяет ценник на обороте книги. «Недорого, но больше, чем она думала». «Извини», — улыбается Ади, возвращая книгу. На лбу парня собирается слишком глубокая для его лица морщина. Похоже, он хмурится слишком часто, хотя на вид ему нет и тридцати. Молодой человек опускает взгляд на книгу и удивленно приподнимает брови. «В магазине полно антиквариата, а ты стащила Одиссею в мягкой обложке? За нее много не выручишь!» Ади выдерживает его прямой взгляд. «Кто сказал, что я хочу ее перепродать?» «Ты хоть видела, что она на греческом?» А вот этого Ади даже не заметила. «Впрочем, какая разница?» Сначала она выучила классическую латынь, а несколько десятков лет спустя и греческий. Такая уж я идиотка! сухо отвечает Ади. Надо было воровать на английском. Он почти, только почти улыбается, но это от чего-то ее смущает. Забирай, говорит юноша, протягивая ей томик. Мы не обеднеем. Ади борется с желанием отпихнуть книгу обратно. Она не любит благотворительность. «Генри», — выглядывает из дверей хорошенькая черная девушка, — «звонить копам?» «Нет», — отвечает тот, не отрывая взгляда от Ади. Смотрит с прищуром, точно старается запомнить. Все хорошо, просто недоразумение». Ади разглядывает юношу, Генри, затем забирает книгу, крепко прижимает к себе... а он спускается обратно в магазин.